Глава 34. Утром Марату позвонила Алсу. Дочь не стала здороваться, произносить ничего значащих фраз и сразу выпалила. «Я сегодня к Насте не поеду. Мы с мамой пойдем по магазинам. Мне надо платье на выпускной купить. Мы скоро уезжаем». Валеев замялся, не зная, что ответить. Что было главным в словах дочери? Ее первые слова. Она не хочет ехать к Насте, чтобы не провоцировать новый конфликт. Или последнее. День отъезда Ренаты приближается. Он должен что-то решить. Марат уклонился от решения. «Платье – это классно!» Бодрым голосом ответил он. «Будешь примерять, пришли мне фото!» Через секунду он вдруг понял, что должен был дать деньги дочери на платье, но Алсу уже отключилась. В паршивом настроении Валеев прибыл на службу. В кабинете его встретила унылая физиономия Вани Майорова. Тот монотонно размешивал растворимый кофе правой рукой, а левой поддерживал тяжелую голову. Вчерашняя утилизация спиртного давала о себе знать. Марат тоже сделал себе кофе, плюхнулся за рабочий стол и пушуровал в тумбочке в поисках съестного, чего не делал с тех пор, как к нему приехала Рената. «А как же королевский завтрак?» – спросил Иван, оценив изменения в поведении напарника. «Всё как-то через одно место», – признался Марат, вытаскивая последние куски сахара из коробки. «У меня тоже. Домой на крыльях летел, в уютное гнездышко, а галка меня…» Ваня зажмурился и потер виски. Эх, с утилизацией мы перечудили. Работа на воздухе лучше лекарства. Сейчас поедем Алису Никитину искать. Нам поручили. Куда? Я же по ней работал. Ваня стал загибать пальцы. Дом Шильмана она покинула. Давтяна уже нет. Там, где жила с Волковым, его отец сменил замки. Если Алиса к нему сунется, он нам сразу звякнет. Считает ее виновной в смерти сына. Не женщина, а смерть. Где она там, сердечные приступы? Подтвердил Валеев. И во время похорон ты ее видел, помнишь?» «Думаю, видел», — согласился Валеев. «Никаких сомнений, ведь потом погиб Веригин», — убежденно сказал Майоров. «Пятый труп, чтобы ее!» Марат пил кофе и прикидывал. «Надо бы ее подружек проверить». «Да проверял уже», — отмахнулся Иван. «Шустрый ты, как?» «У Никитины все подружки из аптеки, она там много лет работает. Я звонил в аптеку и выяснил». Никитина взяла двухнедельный отпуск, и с тех пор на связь с коллегами не выходила. Ее мобильный номер отключен, и старый, и новый. Марат допил кофе, поразмыслил и решил. «Так, у Алисы были ключи от квартиры Довтяна. Ты там проверял?» «Ключи от квартиры забрал дядя Довтяна, Рубен Аракелян», – напомнил Майоров. Валеев усмехнулся. «Девчонка умеет мужикам голову крутить, тем более такому тепленькому из глухомани. Поехали к нему».